Глава девятая. Разборки. Гелем натис. Я почуял неладное, когда в пятый раз подключился к терминалу. Ощущение преследования не оставляло. Открыл тройлист и заметил безымянный процесс, который подсказал о наличии шпионского приложения. Неужели Дэнч опознал меня и устроил слежку? Скверно. А если они заодно... Остановился и постарался развить мысль. Так, во-первых, кто они? Все подконтрольные мне ренегаты, которые отправились на штурм, это же три капитана и подчиненные им команды. Так, допустим. Но что стало спусковым механизмом? Во-вторых, чем я мог вызвать недовольство? Понять вот так сразу было сложно. Скорее всего, велась какая-то подковерная игра, о которой я не знаю. Но кто мог ее устроить? Ответ напрашивался сам собой. Например, Вайс и Денч при поддержке Харада. Точнее, их управляющего аппарата под названием домен Вакола. Тихий скрип в соседнем отсеке навел на мысль, что на меня устроили охоту. Заступив за стойку терминала... Первым делом скинул резак на плечо и вывел из строя две угловые камеры. Далее надо заняться датчиками, но было уже поздно. Шквальный огонь обрушился на антивандальную титановую стойку. Времени не осталось совсем. Что ж, я выждал достаточно, чтобы минимум у троих закончились заряды аккумуляторов в коротких бластерах. Выглянул и убил сразу двоих. Перекатился и отправил на тот свет еще двоих. А! Жутко взвел раненый Ренегат, оставшийся с коротким обрубком вместо оплавленной правой руки. Жить будет. Отлично, оставлю в качестве языка. Напарник за его спиной дал деру, но был остановлен очередью выстрелов моего резака. Небольшая лужа крови рядом с коленом подсказала, что я тоже не ушел просто так. Ладно, доковыляю до медотсека и вкалю кровоостанавливающее. Сто седьмой сектор близко. Разговаривать с Денчем, судя по всему, бесполезно, пока он чувствует собственное превосходство. Однако имелся и другой повод для страха. Я махнул резаком в сторону раненого подчиненного. Бывшего подчиненного. Каковы планы? Бедняга молча предпринял попытку дотянуться до отброшенного бластера. Выстрел, и пушка расплылась некрасивой, дурно пахнущей жижей вытекая сквозь металлическую решетку пола. «Ну?» Я подгонял ответить невезучего парня. На вид ему было меньше тридцати. Сионтик, но без чипа. Бракованный. «Зачем вы решили меня убить?» «Говори». Мое терпение было на исходе. Поэтому, приблизившись к нему, первым делом пнул его в другое плечо, заставляя улечься на сетку пола. Следующий мой шаг и парнишка завопил как резанный а ногой я наступил на его открытую подгоревшую рану. говори, иначе я прикончу тебя здесь и сейчас. Зачем Все равно сдохну разродился он умной мыслью. Все мы рано или поздно сдохнем. вот ты точно рано, а я попозже. поэтому говори, Я надавил рифленой подошвой до чавкующего звука. «Ведь мне несложно тебя раздавить. Есть время немного помучить. Твои дружки еще не скоро кинутся тебя спасать, не так ли?» «Харат!» — выдавил пленный, стискивая зубы. «Это все они. Обещали ратификацию соглашения, статус наемников. Заказали устранить тебя, потому что ты бывший тиранец. Они тебе не доверяют». Многословная тирада плененного не сказать, чтобы порадовала, но однозначно пролила свет на происходящее. «Что ж, я избавлю тебя от страданий». Нажал на спуск и прикончил парня, кем бы он ни был. Кодекс ренегатов был неумолим. Пошел против капитана, готовься к смерти. В этот раз информационные терминалы использовать не стал» передвигался преимущественно по камерам, изредка уничтожал и обесточивал датчики движения. Думаю, после кровавого побоища у Денча явно возникли проблемы с антвагами. Они должны были почувствовать своей развитой сенсорной системой, произошедшую бойню. По этой же причине в моих интересах поскорее запереться в медотсеке и вколоть кровоостанавливающее. Но каково же было мое удивление, когда я обнаружил неаккуратно вскрытый шлюз, в сто седьмой отсек, и подстреленного Мейнарда. Страх вмиг сковал внутренности, обездвиживая тело. Невероятным усилием воли я шагнул вперед и подошел к истекающему кровью медику. «Ты не говори мне, что так просто сдался!» — крикнул я тертому ренегату, который вылезал и не из таких передряг. Он приоткрыл затуманенной болью глаза. Я устал. Выдохнул он сухими губами. Устал бороться. Но ты живи. Нет, так не пойдет. Выкрикнул я и вцепился в его плечи. Хотел стряхнуть, чтобы привести в чувство. Однако то, как сильно обмякло тело Дока, наводило на мысль, что жить ему осталось недолго. Повреждение внутренности критическое в районе живота виднелась прожжённая дыра. «Папка!» — тихонько произнес доктор. Записи о ней. Папка!» — шептал он в предсмертной агонии. «Слюна! Твоя слю...» Голос оборвался. Доктор выдохнул, прежде чем закрыть глаза в последний раз. Но силы кончились раньше, взгляд его остекленел. Помог ему закрыть веки и со злобой, затаённой в сердце, обернулся к камере. «Я тебя достану, дынч Тебя и всех, кто сегодня бесчинствовал. Слышишь?» Как назло, камеры были выключены. Подозреваю, сделал это сам Мейнард в попытке кого-то защитить. Скорее всего. Нет. Я передернул плечами и сгул, как колотящимся сердцем, заглянул в соседнюю комнату «Тамбур». Нет следов крови. Нажал кнопку и заглянул в комнату Дианы. Никого. Скорее всего, ее похитили. Наверняка используют как заложницу. А вдруг ей станет хуже? И что сказал док про слюну? Какого Дакса они вообще удумали его убить? Не понимаю. Фаген. Не закончив мысль, я принялся искать ту самую папку, о которой сказал Мейнард. Не понимаю сейчас, значит пойму потом. Вот мой жизненный принцип. Любой мысли есть время. Подходящее время. А сейчас его попросту нет. Надо действовать. Найти папку и попытаться скрыться с радаров, чтобы еще раз не нарваться на людей Вайса и Денча. Или на огладавших антвагов, отношения с которыми были и без того изрядно подпорчены. Удивительно ли, но старый источник информации, столь непривычный в нынешнее время, нашелся быстро, Буквально в верхнем ящике стола со всякими колбочками и реагентами. Повезло: люди Дэнчи не подумали конфисковать имущество дока. Скорее всего, Сионтик пошарил в его машине, где он строил формулы, и пользовался специальными программами для генной модуляции. Спрятал папку под водолазку экзокостюма и затем уже поискал взглядом аптечку, которая так и стояла открытая возле убитого доктора. Странная мысль о том, что он пытался обезболиться, промелькнула и быстро убралась прочь. Нашел нужный шприц, вколол коагулянт и перехватил прорезиненный жгут. На один час должно хватить, а там как-нибудь себя заштопаю. Подхватил заодно стерильную упаковку с шьющим степлером. Главное убраться отсюда и поскорее. Но куда? В далеко просматриваемом коридоре, скорее всего, меня могут ждать. Последний раз взглянул на потухший экран монитора, отражающий камеры слежения в комнате Дианы, и припомнил о наличии в ней напольной вентиляции. Мощная система ионизировала воздух, делая частицы пыли тяжелыми, и засасывала их в соответствующее решетчатое отверстие. Так ширина лючка будет мне подстать, а вот антвак туда не залезет. Отлично. Придя к выводу, что это самый лучший вариант, пошарил взглядом и заметил на пульте управления нажатую кнопку разблокировки. Мейнард, убитый в кресле, по-прежнему прикрывал ее рукой. Но когда я вошел, раздвинул пальцы, будто демонстрировал вариант отхода. Или я придумываю. Выдохнул и отправился в запланированное место. Быстро прошел в комнату Дианы, присел на корточки и технично выдрал лючок из пола. Тихий всхлип послышался тут же. Первым делом заметил невероятную голубизну ее глаз. «Диана, какого Дакса она делает здесь?» «Ты?» «Они там...» скрывают что-то», — быстро ответила девушка. Целая рука придерживала наверняка нующее плечо. «Тише», — успокоил ее я. «А сам насторожился». «Кто они?» и где вскрывают». «Я…» Она растерянно оглянулась. «Думаю, там какое-то сетевое оборудование. Я слышала ликование людей, которые вскрыли дверь. На карте я его не помню». «Следуй за мной тихо», приказал я, вытаскивая ее из вентиляции. Время поджимало, но иначе вдвоем мы с ней не поместимся, и без того приходилось пригибаться лицом почти до самой стенки. Диана вопросов не задавала. Молча последовала за мной, не забыв вставить запирающую решетку обратно в пазы. Молодец, сообразительная. Недолго поплутав по вентиляции, я почувствовал останавливающее прикосновение к ноге чуть выше сапога. Обернулся и заметил движение ее руки в тусклом свете, проникающем из решетчатых выходных отверстий. Она указывала направо. «Там сетевое оборудование» кивнул, устремившись в выбранном направлении. И уже через два поворота понял, о чем она говорит. «Очередная серверная». «Хм...» Внезапная мысль осенила меня. Я чуть не завопил в голос. «Ну, конечно!» «Распределенные системы!» «Как я забыл!» «Все, что связано с космосом и показаниями зондов, это же огромный массив данных, которые нужно обрабатывать!» «Другая...» Не самая приятная мысль посетила в следующий миг. Так Дэнч водил меня за нос. Они вскрывали одну за другой серверные, когда выискивали их по карте, вычисляя пиковое энергетическое потребление. Все сходится. В принципе, если их впереди немного, могу и навести шороху. Эй, донеслось до нас из лючка. Ммм? Кажется, я что-то слышал, произнес Ренегат. Видимо, но выхода мне не оставили. Аккуратно протиснул вперед резак и снял предохранитель. Другой остался висеть на лямке на спине. Надо было отдать его Ди. Уж она умеет обращаться с оружием. Прицелился, намереваясь первым выстрелом проплавить решетку, а вторым, более точным, прострелить ногу Ренегата, аккурат попавшую в обзор. Но кто-то меня опередил. Крики, вопли, хруст зазвучали из коридора, ведущего в серверную. «Неужели антваги?» Подтверждение догадки последовало незамедлительно. Вооруженный бластером, один из мясоедов ворвался в серверную и раскидал ребят направо и налево. Правда, и по нему тоже попали, но не смертельно. Поэтому я счел своим долгом закончить начатое. Этот уж точно знал, что сижу в вентиляции» потому что он первым делом выдрал решетку и получил тройной залп прямо в голову. Обезглавленная туша с громким шлепком свалилась на пол. Зеленая жижа расплескалась по стенам. А я настороженно выглянул наружу и прислушался. Вроде больше никого. Но если это антвак из тех ученых, что были заперты в карцере, то где остальные? Разделились? Или же это один из беглецов? Может, вполне статься, Денч и Вайс меня обманули о количестве скрывшихся антвагов. Я хмыкнул и обернулся. Вот что значит строить замки на песке. В одночасье набежит крупная волна и смоет все твои старания. С щемящей тоской в сердце я припомнил бескрайние пляжи Гелиуса и системы Бео, где я провел отпуск перед зачислением в кадетский корпус. Сколько времени прошло с тех пор, уже устал вычислять» опомнился и позвал Диану. Тихонько, еле слышно, свистнул. Девушка осторожничала и смотрела на оружие в моих руках. Недолго думая, протянул ей свой резак, а сам достал из-за спины другой. «Умеешь?» — прошептал я. Артачиться она не стала, коротко кивнула и сноровисто перехватила оружие. Однако в следующий миг поморщилась. «Не усердствуй, только для самозащиты» успокоил я. Сам при этом отогнал гадкую мысль. «На случай, если со мной что-то случится». «А случится на самом деле. Может, что угодно и в любое время». Жидкотельный накопитель. Дей кивнула в сторону прямоугольного черного ящика, вынутого из большого голубого бассейна-охладителя. «Выключен. Плохо. Надо поскорее подсоединить его к энергопитанию» и вернуть на место, иначе встроенных аккумуляторов внутреннего бесперебойника надолго не хватит, и информация просто сотрется. И толку? Я пожал плечами. Это конец. Распределенная система может дать сбой и стереть информацию на других точках вычислений из-за критической ошибки, как бы выполнить сброс до дефолтного состояния. Дико, как оказалось, что-то в этом смыслило. Прикинул в уме, чем могу помочь в данной ситуации. Ничего, кроме жгучего желания свалить отсюда, я не чувствовал. Точно, мой флагман пришвартован неподалеку. Прикинул в уме расстояние и понял, что за пятнадцать минут управимся, если никто не помешает. А для этого достал жгут и тщательно перевязал бедро. Так, я понесу накопитель, а ты пойдешь сзади, будешь подстраховывать. Но куда? Послушание Дианы быстро закончилось, когда дело дошло до результатов исследований. «На мой корабль. Отправимся на Дитлу, а там решим, как действовать дальше». «Но Ямг же... Исследование, а как же...» «Учти, мертвый ты ничего узнать не сможешь», — аргументировал я. Горе ученая моему предупреждению вняла и смолкла. «Это хорошо». Разборки с женщинами устраивать я не умел. Не рукоприкладствовал, но наказывать было дело, если возникала такая необходимость. Обычно хватало только грозного слова и интонации свирепого взгляда. А это я вижу из строптивых. Подавил недовольство и отправился вперед, мысленно сетуя на тотальное невезение».